Уровень 1 д е н ь X. Сигнали и поглядывая на часы в своем автомобиле, я понимал, что безнадежно опаздываю. Я потянулся за остывшей картошкой фри на соседнем с и д е н ь е и пережевывая вчерашний фастфуд, мысленно придумывал о п р а в д а н и я к о т о р ы е скоро мне п о н а д о б я т с я Понимаете, заболела моя собака и я н е с ее на руках всю ночь в ветеринарную клинику. Или. Меня затопило, и п о л н о ч и я бегал с ведром и тряпкой. А может, сегодня я узнал, что болен редкой болезнью. Вытерев руку о штанину, я потянул за солнцезащитный козырек и посмотрел в зеркало. Предательски лопнувшие капилляры и два здоровенных мешка под глазами не сильно соответствовали моей легенде. Все, конечно же, не так. Город засыпает, и просыпается мафия, и я вместе с ней. Хватаю коробку спицы и несколько часов не меняя позы смотрю сериалы. Захлопнув козырек, я еще раз посмотрел на часы. 40 минут, как мой рабочий день начался. И это при условии, что год назад я где-то услышал, что нужно перевести часы на 10 минут и опоздания прекратятся. Ага. Блин, а может на 40 минут перевести? Зачем эти полумеры? Сзади раздался сигнал от водителя, и я резко нажал на педаль тормоза. д а е д у еду, сказал я сквозь зубы и немного приподнявшись на сиденье, посмотрел вперед, пытаясь найти конец этой бесконечной пробки. Меня уволят, тихо и обреченно сказал я. Не то чтобы я сильно держусь за нынешнее место работы, но четвертый раз за год брать свою милую коробочку с личными вещами и идти на выход уже слишком. А затем снова по кругу: сайт с работы, отправка резюме, собеседование, отрепетированная речь. коммуникабельный, там э, ц е л е у с т р е м л е н н ы й и слова нового начальника. Минуточку внимания, познакомьтесь, это Андрей, ваш новый коллега. Привет, Андрей. Раздаётся унылый хор голосов моих коллег. Милое похлопывание по плечу и напутствие из разряда: у тебя всё получится, или если что-то будет непонятно, заходи ко мне в кабинет. Мне вот что непонятно. Почему в свои д 9 е в я т ь лет я плыву по течению речки Вонючки и ненавижу свое старое, нынешнее и заранее уже будущее место работы? Но на этот вопрос ни один из начальников не смог бы ответить. Вытащив из под стаканика газировку и проглотив комок горечью и с л а д к о в а т у ю жижу, на мгновение полегчало. Нажав на пальцем на кнопку магнитолы, я включил свою любимую радиоволну и слегка расслабившись, услышал уже знакомый мне голос. Сегодня особенный день для жителей столицы, день мёртвых. Данный праздник принято отмечать 1 ноября в Мексике и некоторых других стран Латинской Америки. Однако у нас этот праздник не пользуется популярностью, хотя и в Москве и в Мексике люди умирают. Но не будем о грустном. Температура на улице 10 градусов, пробки 8 баллов. Внезапно звук из динамиков исказился, и помехи радио заполнили громким гулом салон моей потрёпанной иномарки. Помните. Воспоминания. Испугавшись прижав одно ухо к плечу, я резко выключил магнитолу. Расстегнув верхнюю пуговицу рубашки, я приоткрыл окно, впустив свежий морозный воздух. Чёртова машина, вечно что-то ломается. Потянувшись к б а р д а ч к у я на ощупь нашел мятую пачку и, вытянув одними пальцами сигарету, прикурил, глубоко затянувшись. Это не был голос диктора. Это вообще сложно было назвать голосом, словно кто-то прожевывал слова и выплевывал, растягивая каждый звук. д о к у р и в и подняв окно, я почти пропустил свой поворот и неловко перестраиваясь через три ряда под звуки сигналов в последний момент съехал с магистрали. Впереди з а м а я ч и л о старое высокое советское здание. Подъехав поближе, я нашел свободное место и припарковавшись заглушил мотор. Не отпуская руки с руля, я какое-то время сидел в тишине. Бросив беглый взгляд на магнитолу, затем вытащил ключи зажигания и вышел на улицу, захлопнув дверь. Бежав в сторону работы и оставляя следы на только что выпавшем снеге, я даже не догадывался, что лампочка на магнитоле стала еле заметно помигивать.